сцены не было, — возразил Рек. Доказательством тому наша встреча. — Не было, поскольку вы необычный агент, — рассмеялся Мату Хопа. — Представляю их рожи, когда вы появились перед ними. Рек хотел спросить, чем он отличается от других агентов все но индейец уже поднялся. Молодой человек понял, что аудиенция закончена. Он вскочил и направился к выходу. Мату Хопа проводил его до выхода. — До свидания, брат сказал он, пожимая руку Регу, будьте осторожны. Бледнолицые наверняка считают, что смогут использовать вас в соответствии со своими планами. Быть может, они попытаются вас убить. Идя на угад, Рэг незаметно для себя миновал оживленные торговые кварталы и оказался в печальном тихом пригороде, хотя различие заключалось лишь в интенсивности автомобильного движения и числе пешеходов. Повсюду стояли одинаковые пятиэтажки, повсюду тянулись одинаковые асфальтированные улицы, пересекающиеся под прямым углом. «Так и должно быть», — подумал он. «Строительным бригадам, которые готовят колонии к заселению, некогда заниматься архитектурными излишествами. Надо строить тысячи и тысячи квартир, контор, заводов, а значит, приходится использовать типовые проекты». Его интересовало, как могли выглядеть города прошлого с непохожими друг на друга домами, лепившимися один к другому вдоль не всегда прямых улиц. Но прошлое есть прошлое. Стоит ли его оплакивать? Тем более, что оно перестало существовать с момента, когда все время занялось его перекройкой. Из-за того, что население продолжало расти, требовались почти целинные земли для размещения демографических избытков. В некотором роде Северная Америка с 15 по 19 век была идеальным местом и эпохой. Всего-навсего несколько сотен тысяч коренных жителей А ведь природные богатства этих мест позволяли разместить в тысячи раз больше людей. Неожиданно для себя Рэг заметил, что идет по совершенно безлюдной улице, на которую глядят пустые глазницы окон. Он не испугался, нет, агента не лучше любого оружия защищал страх возмездия со стороны метрополия. Он двинулся дальше, решив уточнить дорогу у первого же прохожего. Вдруг метрах в десяти от него из подворотни высыпала группа индейцев. Их легко было узнать по длинным черным волосам. Они цепочкой рассыпались поперек улицы. Каждый сжимал в руках охотничье ружье. Попытка запугать? Возможно, но с какой целью? Единственное средство узнать, не вступать в игру, не пугаться. И продолжать идти. Дуло одного из ружей направилось в его сторону. Сухой треск горохом заплясал по бетонным фасадам. Над головой Рэга просвистела пуля. Рефлексы, отработанные безжалостными тренировками, бросили его за выступ стены. Еще один выстрел. Рядом посыпалась штукатурка. Нападавшие не таились. Они имели на то основание. Рэг был безоружен. Непоколебимая уверенность в том, что все время не защитит тебя даже в самой отдаленной колонии. Вдруг послышался визг горящих на крутом повороте шин, затем скрип тормозов, Хлопнули дверцы автомобиля. Снова выстрелы, непонятный шум, и все стихло. Он осторожно выглянул из укрытия. Метрах в пяти-шести от него посреди улицы стояла машина. лендровер в стиле 20 века, что, впрочем, не удивило Рега. Колонии времени снабжались оборудованием, сделанным по подобию древних вещей. Еще одна возможность всевремени обеспечить себе главенствующее положение. Метрополия пользуется самыми последними достижениями науки и техники. Колонии же... Отошедшими в прошлое В таких условиях всякий мятеж обречен на провал У машины стояли четверо индейцев с ружьями в руках Те ли это, что напали на него, или те, кто спас Увидев Рега, один из мужчин опустил оружие Ну что, брат, убедился? Он узнал мату Хопа Но спокойнее от этого не стало Если бы они в самом деле хотели тебя убить Им хватило бы и одной пули Заявил индейец Когда они вернулись на Мейнстрит стрит 359. Ты представлял собой отличную мишень?» «Мизансцена?» — спросил Рек. «Вроде той, о которой вы мне только что говорили. Ему не очень нравилось, что Мату Хоппу перешел на «ты». Он не давал повода для подобной фамильярности». «Если хочешь...» Индеец на мгновение задумался, устремив взгляд в пустоту. «Да, они хотели припугнуть тебя. Они предупредили, в следующий раз выстрелят точнее». Не думал, что они будут действовать с такой предосторожностью. Впрочем, ты агент Всевремени. Ликвидировать тебя без всяких оснований они опасаются. Предпочитают начать с устрашения. Надеются, что ты откажешься от миссии по причине некомпетентности. Тогда Всевремени пришлет другого агента, больше соответствующего их замыслам. Они. Кто эти люди? Матухопа не поддельно удивился. Ты в самом деле не знаешь? Те, кто хотят освободить Севераму-10 от индейцев, Брайан и компания. Почему именно они? Меня действительно пытались запугать, но ведь ваше вмешательство тоже может быть частью мизансцены. А если предположить, что стрелявшие в меня были заодно с вами? Может, вы хотели доказать тем самым лояльность индейцев ко всевременью, чтобы я составил соответствующий отчет властям метрополии? Или я ошибаюсь? Матухопа печально покачал головой. «Ты мне не веришь». И упрямо продолжаешь доверять этим людям. Надеюсь, тебе не придется раскаиваться. Я никому не доверяю, с яростью вскричал Рек, ни им, ни вам. Я объективно веду свое следствие. Попытка покушения на представителей всем времени — деталь. Я не считаю, что покушались именно на меня. Здесь ты не прав. Они целились не во всевремене, а именно в тебя. В конце концов, объясните мне, что происходит, взорвался Рек. «Вы говорите намеками. Объяснитесь, чем я отличаюсь от других агентов всевремени? «Ты в самом деле не знаешь?» Глаза Мату Хопа расширились от удивления. «Ты что, никогда не смотрелся в зеркало? Ты же индеец, как и мы!» Итак, причиной всему был цвет его кожи. Не сопротивляясь он с таким упрямством моде Всевремени, ничего бы не случилось. И власти Северамы-10 увидели бы в нем обычного посланца Метрополии. Еще никогда земля не обращалась вокруг столь щедрого солнца. Вот почему белая кожа не выходила из моды у жителей Всевремения. Ее предохраняли, используя солнечные фильтры, а кое-кто решался даже на депигментацию. И лишь в редких случаях с модой не считались. Не считался и Рек Хайленд. Но теперь он спрашивал себя, не совершил ли непоправимой ошибки. Рек вздохнул. Стоит ли объяснять это мату Хопа? В конце концов, если индейцу хочется видеть в нем брата по расе, его самого расовые вопросы не волновали. Что значит этнические признаки для гражданина всевремени? Существует лишь единый народ, вобравший в себя все культурное и расовое наследие. — Нет, — сказал он, — и нет. Вы предлагаете мне союз, а я должен оставаться сторонним наблюдателем. Мату Хопу был явно раздражен. «Я уже говорил, брат, власти Северамы-10 не оставят тебе выбора. В их глазах ты самый чистокровный индеец, и они не позволят тебе выполнить миссию. Либо ты откажешься от нее, либо дискредитируешь себя в глазах руководителей всевременья, либо умрешь. А у Брайан с компанией постараются возложить вину за твое убийство на нас». «Предпочитаю забыть эту сцену». — холодно произнес Рек, вставая в наших же интересах. — Но не вздумайте начинать снова. Делу, которому вы служите, подкупом не помочь. Индеец стоял с опущенной головой, не отвечая. Говорить было больше не о чем. — Жаль, — думал Рек, направляясь к выходу. — Мату Хопа — единственный симпатичный человек из всех, кого я встретил в этой колонии, и самый хитрый. Почувствовав, что за ним следят, Рэк резко обернулся и заметил, как какая-то фигура бросилась в ближайший подъезд. Пожав плечами, он пошел дальше, пересек улицу напротив торгового центра, его наметанный глаз сразу заметил отражение преследователя в огромных зеркальных стеклах. Уверенный в том, что Рэк не видит его, тот, не пряча, шел метрах в пяти или шести позади и собирался, в свою очередь, сойти с тротуара. Длинные черные волосы, индеец. Но позади оказался еще один преследователь. Который следил за ними обоими. Снова человек мато хопа? Нет, не похоже, что за ним следят двое. Значит, кто-то из них был на содержании у брайна Вероятно, это полицейский северам и десять.